Часть вторая. Нью-Йорк. 2018 год. Глава первая. Метрополитен-музей, Верхний ист Скажи мне, что ты видишь, и объясни, почему тебе это нравится, сказала Мариан Черчилль. Сеттл Кантри Дей, средняя школа Лейксайд, Гарвард, докторантура в Колумбийском университете своему сыну Фредди, когда они стояли перед огромной картиной Бальтюса «Лето» в крыле Метрополитен-музея, посвященном современному искусству. «Я вижу невинность, подрыв устоев, а еще пхотливую парочку», — сказал Фредди. Колледж всех душ при Оксфордском университете, школа святого Давида, школа святого Павла, Принстон. Выпуск 2020. Мэриан хлопнулся на руке свернутым путеводителем по музею. Отвечай серьезно. Это же ты утащил меня от нежно любимого Вермеера, чтобы посмотреть эту картину. Девушка в центре картины на самом деле нарцисс. Переосмысление Бальтюса. Просто посмотри на разные перспективы, скрытые фигуры и то, чем они заняты. Этот жутковатый парень, курящий трубку, спящая девушка, таинственная парочка, блуждающая вдалеке. В картине столько интриги, что можно написать целый роман. Так напиши. И знаешь что? Ты прав. «Думаю, парочка рыскает в поисках местечка, чтобы уединиться. Протянула Мэриан, прищурившись, рассматривая фигуры на заднем плане. Они захихикали, а потом хихиканье переросло в приступы неконтролируемого смеха, и редкие посетители музея бросали в их сторону неодобрительные взгляды. Мэриан, все еще вздрагивая от смеха, отвернулась от картины, пытаясь собраться. «Ой, смотри, Грант Вуд». Полуночная поездка Пола Ревира. Обожаю Гранта Вуда. Так себе американская готика, нарисуй-ка лучше котика. Пыркнул Фредди, и они снова заржали. Фредди взглянул на часы и ахнул. Вот черт, 3.22, мы опоздаем. Он схватил мать за руку, и они побежали по галереям мимо крыла Рокфеллера вниз по лестнице к малоиспользуемому выходу, откуда можно было попасть на Пятую Авеню. «Сесил велел пересечь Пятую Авеню и встать на ступенях у старого здания Адольфа, чтобы было лучше видно, и постараться не бросаться в глаза», — сказал Фредди. «Да я везде сливаюсь с толпой, просто очередная азиатская туристка. А вот тебе не стоило надевать этот пиджак», — заметила Мэриан, внимательно рассматривая его вычерной блейзер в темно-синюю и зеленую полоску. Они стояли под навесом красно-белого каменного особняка в стиле Босс-Ар, с нетерпением глядя на культовые ступени музея. Как и в любую другую субботу, здесь толпились посетители. Встречались с друзьями, нежились на солнышке, перекусывали и позировали для селфи. Для стороннего наблюдателя Мэриан и Фредди могли бы идеально вписаться в толпу. Внешне они походили на двух друзей-тусовщиков студенческого возраста. На лице Мэриан не было ни единой морщинки, а помимо миниатюрного телосложения и элегантной стрижки под мальчика, она могла еще похвастаться таким моложавым видом и девичьим задором, что окружающие часто давали ей лет 25, не догадываясь, что Мэриан в два раза старше. Когда Фредди был ребенком, ее всегда принимали за няню, поскольку европейские черты темно-русого кудрявого сына мало напоминали ее классическое китайское лицо. Сейчас в его идеальных губках бантиком и изысканных высоких скулах можно было увидеть больше сходства с матерью, хотя волосы превратились с возрастом в густую каштановую шевелюру, которую сочла бы неотразимой каждая девушка с почтовым индексом «Сто двадцать один. А то и многие девушки с почтовым индексом сто десять». «Разве Сесил не говорил, что все начнется ровно в половине четвертого? Уже три сорок и ничего не происходит», — заметила Мэриан. «Пора уже появиться Блэру Олдорфу и начать заниматься паркуром прямо на этих ступенях, иначе я потребую назад деньги», — пошутил Фредди. «Но это так типично для Сесила, тебе не кажется?» «В смысле?» Он мастер привлечений, У него всегда все лучшее в мире, самое эксклюзивное или единственное в своем роде. Сегодня он сказал, Фредди, ты не думаешь, что будешь самым удачливым парнем в мире, если я стану твоим зятем? Господи, так и сказал? А ты что? А я ответил, да не особо. Да иди ты. Так сказал, я спросил, почему конкретно я буду считаться самым удачливым парнем в мире? На это Сесил ответил, ты получишь доступ к моим домам, яхте, самолета, всем моим клубам и когда мы будем связаны у родства, у таун энд кантри не останется выбора кроме как внести тебя в список самых желанных холостяков в следующем году ты получишь максимальную выгоду от того что оказался в Риоли сесила пайка ха это бесценно но вряд ли тебе понадобится его помощь на тебе девчонки виснут с тех пор как тебе стукнуло пять боюсь тебя расстроить но Сесил уже хочет чтобы мы вместе отметили новый год на сан барте фу нетшки, спасибо что мы будем делать Тусоваться на его непристойной большой яхте с российскими олигархами и бьемся? Мы всегда встречаем Новый год в Истхэмптоне. Я предупреждал его, что ты не обрадуешься. Он ответил, что ты передумаешь, как только увидишь новую виллу. Мэриан закатила глаза. Ее построил Питер Субмарина. Или как его там? Тот парень, что проектирует дома только для миллиардеров и королей, по крайней мере, как утверждает Сесил. Ты имеешь в виду Питера Марина? «А вот и Сесил!» – с волнением воскликнула Мэриан. «Тишь, мам, перестань подпрыгивать, иначе ты все испортишь!» Сесил. Детский сад Кидди Колледж, начальная школа Саут, школа Кинкейт, швейцарская школа-интернат Эглон, Орелл Колледж, Оксфорд. Вышел из сияющего Бентли Мульсана оттенка «Метеор» над синим водопадом, вшитым на заказ темно-синем костюме и розовой рубашке. Он был прекрасен, как Арми Хаммер. Идеальная копна светлых волос песочного оттенка, идеальные светло-голубые яркие глаза, идеально квадратные челюсти орлины нос, которые могли быть созданы только очень дорогим хирургом с бульвара Уилшер. Сесил нежно протянул Люси руку, чтобы помочь выбраться из машины, и они поднялись по ступеням музея, как будто просто вышли на воскресную прогулку. Но затем Сесил резко повернулся и указал на тележку с хот-догами, припаркованную перед музеем. Люси выглядела сбитой с толку, но последовала за ним вниз по лестнице к ряду лотков, где торговали всякой снедью. Внезапно из ниоткуда на всю улицу из скрытых динамиков загремела Синьорита, Шона Мендеса и Камила Кабельо. Случайные незнакомцы, слоняющиеся по ступенькам, дружно встали и начали исполнять сложную хореографическую композицию, пока Люся пыталась справиться с изумлением. «Фу!» флешмоб это отстой! Разве они не приказали долго жить еще в 2010 году?» Проворчал Фредди, но потом сообразил, что перед ним разворачивается не просто банальный флешмоб. Из проезжающего мимо туристического автобуса выпорхнула группа танцоров, чтобы присоединиться к остальным. Унисон подпрыгивая по периметру лестницы, выполняя невероятно опасное сальто, прежде чем благополучно приземлиться в объятиях своих коллег, а десятки балерин в розовых пачках появились из парадного входа и начали кружить по площади, как будто исполняли отрывок из Лебединого озера. «Боже, он что, нанял Нью-Йорк-Сити-балет?» — воскликнула Мэриан. «И, судя по всему, Нью-Йоркский цирк — большое яблоко. Глянь на крышу», — возбужденно сказал Фредди. На крыше внушительного фасада музея появилась вереница акробатов, расшитых золотыми блестками костюмах и свесилась вниз на длинных шелковых шнурах. Откинув со лба тонкие золотисто-пшеничные волосы, Сесил взял у продавца хот-дог, присоединился к танцорам посреди ступенек и запел прямо в булочку, как в микрофон. «Мне нравится, когда ты называешь меня сеньоритой. Жаль, не смогу притвориться, что ты мне не нужен». Мэрия нахмурилась. «Подожди минуту. Сесил поет, что ему нравится, когда она называет его сеньорита?» Фредди поморщился. «Ага, похоже. Но лично я не стал бы делать предложение под эту песню и не уверен, что взять сосиску вместо микрофона — это правильный выбор». Мэриан фыркнула в знак согласия. «А ты видишь лицо Люси? Этот проклятый зонт на тележке с пулькоги сгорожит мне обзор». Люся в ужасе. Ее лицо стало пунцовым». Фредди рассмеялся. «Сгорает от смущения?» — уточнила Мэриан. «Не то слово. Я в восторге». Как будто зрелище сотни танцоров на ступенях Метрополитен-музея было недостаточно, из входа в Центральный парк на Пятой Авеню внезапно появился марширующий оркестр при полном параде. Оркестранты, чей строй извивался змеей вокруг танцоров перед музеем, вторили мелодии на духовых. Сотни туристов глазели на это представление, возбужденно снимая на телефоны происходящее. Когда песня закончилась, шесть танцоров в золотых блестках понесли высокого на удивительно худощавого Сесила наверх, вращая его в стиле Эстер Уильямс прямо туда, где стояла Люся. Еще находясь в горизонтальном положении на руках танцоров, Сесил полез в нагрудный карман костюма от Оттолини, выудил синюю бархатную коробочку, стунул прямо под нос Люси одной рукой, а другой схватил настоящий микрофон и объявил с характерным акцентом, в котором центральный Техас смешивался с драком Малфоем и приправлялся претенциозными нотками французского аукционера, причем этот акцент, как утверждал сам Сесил, возник естественным образом, поскольку он учился в средней школе в швейцарском Эглоне. «Люси, иномарата моя любимая, не окажешь ли ты мне великую честь и не согласишься ли стать моей сеньоритой миссис Сесил Пайк?» «Черт, надо было надеть ботинки на каблуках от баттега. я ничего не вижу. Что делает Люси?» Закрыла лицо руками, но кивает, выглядит ошеломленный. «Ха! А то!» — воскликнула Мэриан. Толпа одобрительно взревела, когда Сысел поклонился и объявил. «Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог воплотить этот захватывающий момент. Президента Метрополитен-музея, председателя попечительского совета, всех членов совета, особенно мою мать, мэра, всех сотрудников мэрии правления Нью-Йорк-Сити Балет, в том числе Сару Джессику Паркер, исполнительного директора танцевального фонда Элвина Элли, хореографа Яниру Кастро, Телси за кастинг, Грейд Перформанс за кейтеринг и, конечно же, Лоуренса Графа из ювелирного дома «Граф». Спасибо всем. «Хм, он поблагодарил кого-нибудь из исполнителя или труппу?» — размышлял слух Фредди. «Он наверняка слишком нервничает. Сделаем на это скидку». Сказала Мэриан, когда они приходили через дорогу, направляясь к только что обручившейся паре. «Ты не плакала, мама, я думал, ты будешь плакать». «Ой, но ну это не совсем похоже на то, как мистер Дарси плюхнулся на колени посреди поля», заметила Мэриан, хотя зрелище весьма ее тронуло. Кто бы мог подумать, что ее Люси сделает столь грандиозное предложение молодой человек, которого такие популярные интернет-рассылки, как Вульчу, «Бусфрид», Из Эским объявили самым завидным женихом на планете. Мэриан почти прослезилась при этой мысли. Если бы только Реджи дожил до сегодняшнего дня, может быть, теперь свекровь и все эти Черчилли перестали бы, наконец, осуждать ее методы воспитания? «Мама, Фредди, вы были тут все это время?» взволнованно воскликнула Люси, обнимая родных. «Разумеется, я все организовал таким образом, чтобы они не пропустили ни секунды особого момента в твоей жизни», — просиял Сесил. «А твоя мама тоже здесь?» — спросила Люся, оглядываясь. «Смешно. Ты же знаешь, что она на подгонке модных нарядов в Париже». «Как я могла забыть?» — Виновато протянула Люся. Нарушая неловкое молчание, Мэриан объявила. «Я обещала Фредди его любимый яблочный штрудель в кафе Сабарски. Не хотите к нам присоединиться?» «У меня есть идея получше. Почему бы нам не отпраздновать это шампанскими булочками в Карлайле?» «Любимое место Люси», — предложил Сесил. «Конечно», — бодро согласились Мэриан и Фредди. Они прошли по Мэдисон-авеню и вскоре уже сидели за столиком, который Сесил назвал самым стратегически верным. Галерея, похожая на шкатулку для драгоценностей в отеле «Карлайл». «Моя невеста заслуживает лучшего. Отсюда мы можем видеть абсолютно всех, кто входит и выходит отсюда. И, что более важно, все могут видеть нас». «Вам удобно, миссис Черчилль?» поинтересовался Сесил, пытаясь не к месту взбить шелковую подушку за спиной Мэриан в серии ударов каратэ. «Очень удобно. Благодарю. Можно, Николаш, шматить бедную подушку, Сесил?» ответила Мэриан. «Как вам эта комната и великолепные стены, расписанные по трафарету? Вы в курсе, что убранство галереи выполнено по образцу столовой султана во дворце Тапкапы в Константинополе?» Лоренца Манджардина во всем своем блеске. Вы знаете, моя мама пыталась уговорить его создать интерьер нашего первого самолета, но Лоренца умер. Я так рад, что китайцам, которые купили отель, хватило ума не трогать галерею». Сесил замолк на секунду, как будто до него только сейчас дошло, что будущая теща китаянка, а невеста наполовину китаянка, и, возможно, их может оскорбить подобное заявление. Если эта идея на мгновение обеспокоила Сесила, то он тут же... Забыл все тревоги, стоило подойти официанту. Сесил вынес за всех вердикт, заказав чай со сорти из сэндвичей, булочек и птифуров, выбрав подходящее винтажное шампанское из карты вин. И самое главное, убедился, что все принесут на одобренном лично им фарфоре. «Пожалуйста, уберите посуду с сине-златым узором, которую вы используете для постоянных гостей. Поговорите со Стефани. Она знает, где хранится расписанный вручную лиможский фарфор». Он припасен для меня». «У Сесила тут свой чайный сервис», — объяснила Люси брату. «Серьезно? А что не так с имеющимися чашками?» — поинтересовался Фредди. «Фредди. Чай из французского фарфора времен Второй империи всегда вкуснее. Начал лекцию Сесил. Но что еще более важно? Посмотри на восхитительные губы твоей сестры. В них сочетаются красота Энди Макдауэлл и выразительность Шарлотты Генсбур. Я просто не могу позволить ее драгоценным губам касаться чашки, если край толще одной целой и трех десятых миллиметра. А не то что. Что будет, если они вдруг коснутся чашки потолще? Фредди уставился на губы сестры широко открытыми глазами. Такого просто не произойдет. Я не позволю этому случиться. Отныне Фредди с твоей сестрой будут обращаться как с божественной императрицей, какой она и родилась. Заявил Сесил. Усек? «Братик», — хихикнула Люся. Сесил повернулся к Мэриан. «Миссис Черчилль, вы сегодня заслуживаете специального приза за терпение». «С чего это вдруг?» «Я понимаю, вы просто стараетесь быть вежливой, но поверить не могу, что вы до сих пор не взглянули на помолвочное кольцо». «Ой, правда, дай-ка мне взглянуть на кольцо, Люся». Спохватилась Мэриан, пытаясь мобилизовать весь свой энтузиазм, чтобы впечатлить будущего зятя. Люси робко протянула руку через стол и заметила, что мать почти незаметно отшатнулась. «Ого, Люси, вот это да!» «Это все, на что хватило, Мэриан?» Фредди присвистнул. «Смотри на размер этой штуки, похоже на опухоль на пальце». «Где доктор Прыщик? Она тебе понадобится». «Очень смешно, Фредди», — сердито пробурчал Сесил. Он поднял глаза, и его взгляд озарился светом, который кающийся мог бы приберечь для явления Девы Марии. Три чрезвычайно шикарные дамы вошли в зал вместе с симпатичной девушкой, одетой в брюки для верховой езды. «Да ведь это же Джеки, Марта, Алися и Хелена! Черт побери, сегодня все здесь!» Сесил вскочил с места, чтобы чмокнуть щеки дам, а затем похлопал юную Хелену по голове, как будто играл в баскетбол. «Леди, могу я представить мою новоиспеченную невесту Люси Черчилль, ее отец Реджи Черчилль?» Она внучка Консуэлла Барклай-Черчилль. «Да, Сесил, мы в курсе. И не забывай, что она также дочь передового генетика в нашей стране доктора Мэриан Тан-Черчилль», — любезно подсказала Джеки, подмигивая Мэриан. «Да-да, конечно», — пробормотал Сесил, осознавая свою бестактность. Он и не подозревал, что Мэриан знакома с этой гламурной компанией. «Трудно поверить, что самый завидный плейбой нашего города теперь официально занят», — усмехнулась Марта. «Определенно занят. И вот доказательства». Сесил схватил Люси за запястье и ткнул ее ладонь под нос дамам, которые ахнули в унисон. «Обалдеть! Это вердура?» — спросила Марта. «Я польщен комплиментом Марта. Нет, это оригинальный Сесил Пайк. Изумруд кабошон весит 49 каратов. Он принадлежал заму Хайдарабада. Вокруг рубин от моей матери, купленные на аукционе под Синьо много лет назад». Но ну и я попросил Лоуренса графа лично выбрать эти двенадцать бриллиантов круглой огранки, чтобы они пошли по кругу. Разумеется, все наивысшей чистоты. Похоже, кольцо было на ком-то из портретов инфанты Кисти Феласкиса, заметила Алисия, историк искусства. Вы знаете, это именно то, что я хотел. Я консультировался с герцогиней Альба, когда создавал эскиз, если вам действительно интересно. Сказал Сесил, его глаза слегка увлажнились. «Ты хорошо поработал, Сесил. Я уверена, что она одобрила бы», — заявила Джеки. После того, как дам проводили в соседний кабинет, где предпочитали уединяться более скромные посетители, Сесил удовлетворенно опустился в свое антикварное кресло с вышитыми подушками и килимами. «Раз уж в курсе эти дамы, то все, кто хоть что-то собой представляет, узнают новости до захода солнца. Кстати. Он выудил телефон из кармана пиджака и начал пролистывать ленту в Инстаграме. «Святая мой Роуз. Набирает популярность. Видео, где я делаю предложения, набирает лайки. Уже 27 084 лайка. Корнелия Гест просто понравилась. Князь Ахим Лихтенбергский только что репостнул. О, извините, я должен показать это дамам. Люси, пошли. Быстрее, Люси». Сесил скочил со своего места, увлекая за собой свою избранницу. «Ну, Сесил же теперь член семьи», — мыкнула Мэриан, пожав плечами. Фредди взглянул на мать. «Да уж, думаю, нам придется прекратить пользоваться кофейными кружками из забара. Светские навыки. Джеффри Мэдисон Коламбус. Вчера, оказавшись где-то неподалеку от верхнего Ист-Сайда, вы могли решить, и это вполне простительно, что какой-то крутой режиссер снимает фильм о Метрополитен-музее. Тут тебе и балерины, и смелые акробаты, и бродвейские танцоры, и марширующий оркестр. Тем не менее, не из-за съемок фильма встало движение на Пятой Авеню. Нет, это Сесил Пайк делал предложение Люси Черчилль с бюджетом на полнометражку киновселенной Марвел». Сесил – частый гость нашей колонки. Стильная бояшка и всеважные журналы, блоги и социальные сети окрестили его самым лакомым кусочком во вселенной – Он красавчик в стиле Ю и наследник огромных миллиардов, которые сначала хлынули из нефтяных скважин Центрального Техаса, а затем многократно приумножились благодаря гению его сумасбродной мамуле Рене Мутон Пайк, одной из ведущих мировых инвесторов. Она никогда не упускает ни одной блестящей возможности для стартапа или шикарной вечеринки где-либо во Вселенной благодаря частному Боингу 757. Его интерьера придумала Индия Мадави. Менее внимательные в социальном плане читатели могли узнать Сесила по его эпизодическим появлениям в телепрограмме «В поисках антиквариата», где он наставляет экспертов, блистая энциклопедическими знаниями в области европейского искусства XVI-XVIII веков. А еще этот парень занимается глубоководным погружением в поисках затонувших испанских кораблей и окончил факультет классики в Оксфорде. Пайки, мать и сын, экстраординарные эстеты, восстановившие Бакли Хаус в Лондоне, да его былой славы с помощью Жака Гарсия. По слухам, более чем полмиллиарда фунтов, а не долларов. И, как говорят, примириваются с теми же замыслами к древнему форту на севере Раджастана. Удача улыбнулась Люси Черчилль, начинающему консультанту по искусству, который сейчас на быстром наборе у каждого подражателя Мукраби. «Это экзотическая красавица, дочь доктора Мэри Антаны, покойного Реджинальда Черчилля, истинного обладателя голубых кровей, потомка родовитых семей Черчилль, Баркла и других фамилий, исконных жителей Нью-Йорка. Мы давно не видели такого потрясающего союза, потомственного богатства и новых денег. Это будет красивая звездная пара, за которой стоит следить, не говоря уже о звездной свадьбе. Вы впервые услышали о предстоящем мероприятии именно здесь». Как обещают, торжество состоится этой осенью в скромном местечке Персидском заливе под названием Лувр Абу-Даби.